Цыгане с внимательными бархатными глазами ходили вокруг стола, угодливо согнувшись и пели. Лилиан была захвачена их пением. «Все в их песнях кажется ей настоящим», — думал Клерфе. Перед ней степь, она слышит одинокий стон в ночи, ощущает одиночество и видит первый костер, у которого человек искал защиты. Даже самую избитую, Затасканную сентиментальную песню она воспринимает как гимн человечности. В каждой такой песне ей слышится и скорбь, и желание удержать неудержимое и невозможность этого. Лидия Морелли по-своему права. Все это можно назвать провинциальным, но будь я проклят, если как раз из-за этого не следует молиться на Лилиан. «Кажется, я выпил слишком много», — сказал он что ты называешь слишком много, когда теряешь ощущение собственного «я». Раз так, я всегда хочу пить слишком много. Я не люблю свое «я». Ее ничего не пугает, думал Клерфе. Кабак кажется ей символом самой жизни, а любая банальная фраза звучит для нее так же чарующе и умно, как она, наверное, звучала, когда ее произнесли впервые. «Это просто невыносимо». Она знает, что должна умереть, и свыклась с этой мыслью, как люди свыкаются с Морфием. Эта мысль преображает для нее весь мир. Она не знает страха. Ее не пугают ни пошлость, ни кощунство. «Почему же я, черт возьми, ощущаю что-то вроде ужаса, вместо того, чтобы, не задумываясь, ринуться в водоворот?» «Я боготворю тебя», — сказал он. «Не говори это слишком часто», — ответила она. «Боготворить можно только издали». «Но не тебя». «Тогда говори об этом все время», — сказала она. «Мне это необходимо, как вода и вино», — Клерфе рассмеялся. «А ведь правы мы оба. Впрочем, кому до этого дела? Куда мы пойдем? «В отель. Я хочу переехать». Клерфе решил ничему не удивляться. «Хорошо, тогда поедем укладываться», — сказал он. «А я уже уложил вещи». «Куда ты хочешь переехать?» «В какой-нибудь другой отель». «Уже две ночи подряд как раз в это время мне звонит какая-то женщина. Эта женщина говорит, чтобы я убиралась отсюда, потому что здесь мне не место. И многое другое в том же духе». Клерфе посмотрел на Лилиан. «Почему ты не скажешь портье, чтобы он не соединял тебя с ней?» «Я говорила, но она все равно ухитряется прорваться. Вчера она заявила ему, что она моя мать. Она говорит с акцентом. Эта женщина не француженка». «Лидия Морелли», — подумал Клерфе. «Почему ты ничего не сказала мне?» «Зачем? А разве в Рице нет свободных номеров?» «Конечно, есть». «Вот и хорошо. Дядя Гастон упадет в обморок, когда услышит, где я живу».